Теперь, продолжая оглядываться, Натан с трудом отличал человеческие творения от природных. Сочетание ошеломляло, маскировка поражала совершенством. Сами того не ведая, путешественники очутились в деревне Бан-Али. Постройки становились крупнее и располагались все выше, в несколько этажей, перемежаясь площадками и парапетами. Даже они, несмотря на размер, оставались неразличимы,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 как живые обрывки теней. Их тела, раскрашенные черным, сливались с темнотой в промежутках листвы и в подлеске. Один из туземцев вышел из спасительного полумрака на тропу. Казалось, ружья в руках чужаков его не страшили. Над был уверен, что перед ними стоял их давишний проводник, тот, что завел их сюда. В его черные волосы были вплетены кусочки листьев и цветов, в дополнение к природному камуфляжу. Он вышел безоружный, с пустыми руками. По правде сказать, индеец вообще был наг, за исключением набедренной повязки. Туземец смотрел на пришедших, и лицо его было сурово и непроницаемо. Затем он, не говоря ни слова, развернулся и пошел по тропе. «Должно быть, он хочет, чтобы мы снова последовали за ним», — сказал Коуве, поднимаясь на ноги. Остальные медленно встали. В глубине леса показались другие индейцы — тихие стражи, погруженные в сумрак. Костас стоял в нерешительности. «Если бы они хотели убить нас, — добавил профессор, — то давно сделали бы это». Костас насупился, но затем нехотя побрел за провожатым. По пути Над продолжал исследовать деревню и ее молчаливых жителей. Время от времени ему попадались на глаза лица поменьше, высовывающиеся из окон лица женщин и детей. Он оглянулся на тех, кто скрывался в лесу, видимо, воинов племени или разведчиков. Разрисованные лица несли характерные черты американских индейцев. Чем-то они напоминали предков азиатов, которые однажды пересекли Берингов пролив и, минуя Аляску, обосновались в обеих Америках около 50 тысячелетий назад. Однако кем они были, как попали сюда, где берут начало их корни?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 озадаченно встал на краю. В центре поляны, едва ли не занимая ее целиком, высилось мощное дерево, подобного которому Над прежде не видел. Оно тянулось вверх, на высоту тридцати с лишним этажей, а его белый ствол составлял в поперечнике не меньше десяти ярдов. Толстые корни, словно чьи-то бледные колени, выпячивались из темной земли, а некоторые, прежде чем углубиться в почву, обвивали русло текущего рядом ручья. Ветви дерева разрастались отчетливыми этажами, напоминая гигантский секвой. Однако вместо хвои у этого вида росли широкие пальчатые листья. Они дрожали на легком ветерке, показывая серебристую изнанку и грозди семенных коробочек со скорлупой, как у кокосовых орехов. Нат ошеломленно разглядывал дерево, не зная, с чем его соотнести и куда определить. Может, в новые виды первых голос семенных? Он сомневался. Орехи отчасти походили на семена современного пятиколобиума, только здешний вид был гораздо древнее. Изучая дерево, над, заметил еще кое-что. Даже этот лиственный гигант имел обжитой вид. На толстых сучьях или у ствола теснились грубки хижин. «Имитируют семенные коробочки», — пораженно осознал над. Проводник-туземец, шедший впереди, прошмыгнул меж двух корявых корней и скрылся в тени. Отойдя в сторону для лучшего обзора, Нат увидел, что там на самом деле располагался арочный спуск к основанию дерева зверной проем. Натан поднял глаза гроздьем построек. Лестниц Лиан рядом не было. «Как же туда добирались? Неужели по спиральному ходу в стволе?» Над сделал шаг вперед с намерением это выяснить, но Мани схватил его за руку. «Гляди!» — Белок указал в сторону. Над обернулся. Отвлекшись на белого исполина, он совершенно не заметил низкую бревенчатую хижину в другой части прогалины. Сруб ее был не козистым, но прочным, а крыша сложена из тростника. Будучи единственным в округе... Наземным строением она, казалось, попала сюда из другого мира. «На крыше, случаем, не солнечные батареи?» — спросил Мани. Над прищурился и поднял бинокль. На верхушке хижины поблескивали в утреннем солнце две черные панели. Действительно похожи на батареи. Над, заинтригованный, принялся осматривать постройку более тщательно — Окон в ней не было, а на месте двери болталась лишь плетеная заслонка из пальмовых листьев. Внимание Ната привлек какой-то предмет, стоящую у двери. Он узнал его. «Длинный посох из древесины, пиротинеры, отполированные годами верной службы и увенчаны пучком перьев хока». Нат почувствовал, как земля уходит у него из-под ног.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 Нат мчался к двери и вдруг осадил себя тяжело дыша. Во рту у него пересохло. Он смотрел на посух, но уже вблизи. На рукояти были вырезаны инициалы Кр Карл Рент. У НАТО выступили слезы. Во время исчезновения отца Натан отказывался принять мысли о его смерти.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 Держа в руках доказательства того, что отец был здесь, Натан не сдерживал слез. Нат вовсе не тешил себя надеждой на то, что отец все еще жив. Такие чудеса удел героев романов. Здесь же вся постройка была отмечена следами долгого запустения. У порога лежала груда листьев, принесенных ветром из леса, по которым не ступала нога человека. Нат шагнул вперед и отодвинул плетенную дверцу. Внутри было темно. Нат выхватил из кармана куртки фонарик, включил его. Застигнутая в укромном углу пака, бесхвостая крыса юркнула в щель у дальней стены. На полу лежал толстый слой пыли, испечеренный отпечатками маленьких лап и засохшим пометом. Нат осветил все вокруг.